Глава 60. Из Копенгагена. 1941 год. После Рождества все изменилось. Йон, вежливый краб, явился с новогодним солнцем в белых волосах и сказал, что продать посольскую квартиру наконец удалось. Новый жилец, немецкий деятель просвещения с женой, должен был уехать уже через неделю. «Он будет работать в Министерстве образования и надзирать за просвещением датских детей. Они собираются проявить на этом поприще старания», — высказался Краббе, как всегда, не вкладывая в свои слова никакого собственного суждения. Я оставила новым жильцам в холодильнике записку. «Детей, которые знают немецкий, в датских школах бьют». Разве это не был самый натуральный коллаборационизм? Меня следовало бы пристрелить в День Победы, как поэта Камбана. Гвюдмунд Камбан. 8 июня 1888 5 мая 1945 года. Исландский поэт и драматург, живший в Дании. Был убит участниками датского движения сопротивления, обвинившими его в пособничестве нацистам. Нас с мамой приютила Килла, папина сестра, которая все еще жила в Дальмосе на Зеландии вместе со своим супругом Фарерцем. Там были его земляки, хорошо воспитанные люди с прищуренными глазками, которые при отсутствии исландцев в военные годы были очень милы нам. Так как фарерцы — народ еще более маленький, нам с ними необыкновенно хорошо. Тут нам не надо из кожи вон лезть, чтобы показать, что мы ничем не хуже, как в случае с другими скандинавскими народами. У тети Киллы мне было хорошо, и я развлекалась тем, что двигала Зеландские горы, то есть кидала камешки, ведь там над плоскими полями ничего не возвышается, кроме бычьих спин. Однажды мы пошли на берег смотреть Датское море. Большего убожества я отродясь не видала. А мама вскоре начала беспокоиться. Ей было в тягость сидеть на шее у других. А выходов из такого положения почти не было. Маме оказалось не просто получить работу, вероятно, из-за языка. А после всего, что я рассказала ей про датские школы, она не спешила искать для меня новую тюрьму. В конце концов, на выручку пришел папа. После множества телефонных разговоров ему, наконец, удалось через знакомых найти маме место домработницы в семье врача в Любике. Загвоздка была лишь в том, что там не нашлось места для еще одного ребенка, потому что в семье их и так было шестеро. После еще большего количества телефонных звонков этой проблеме нашли временное решение. Папин приятель из общества скандинавистов в Любеке, доктор Хельмут Баум, который работал аж в самой службе военного контроля в Берлине, держал своих детей и жену на безопасном расстоянии от ужасов войны на острове Амрум в Северном море. Меня пригласили пожить у них до весны.